Глава 19. Проблемы с надпочечниками. Современная медицина понятия не имеет о том, что наши надпочечники вырабатывают 56 разновидностей адреналина, необходимых для выполнения различных функций. Некоторые из этих составов мягче остальных. Они производятся, например, когда мы говорим по телефону, везем ребенка в школу, проверяем электронную почту, составляем список покупок и стираем белье. Есть огромная разница между одним адреналином, который печень поглощает каждый день, и другим, который надпочечники вырабатывают в моменты сильного стресса, тревоги и горя. Сильно действующий адреналин помогает нам выдерживать предательство, ревность, боль, обиду, страх, нападение, горе, противостояние, удар в спину, утрату доверия, отсутствие понимания, а также прыжки с парашютом. Однако это очень активное вещество, и потому наша печень защищает нас от него, производя экстремальную очистку. Если на работе вам сделают неприятные замечания, ваша кровь закипит, и вас хорошенько встряхнет из-за адреналина, который буквально зальет вас, когда ваш мозг зафиксирует угрозу. А убирать последствия придется печени. Этот естественный процесс происходит в нашем теле во время всех наших жизненных взлетов и падений. Поскольку сейчас мы обмениваемся информацией и получаем обратную связь быстрее, чем когда-либо раньше, этого едкого адреналина в нашу кровь попадает куда больше, чем нужно бы. Над приходится работать намного интенсивнее, а значит и печени тоже. Этот орган заслуживает медали за храбрость, потому что он управляет адреналином. Последствия экстремальной очистки. Выбирая способ детоксикации или диету, неважно, насколько хорошо о них отзываются, обратите пристальное внимание на возможные побочные эффекты. Например, чистки печени должны быть безопасны для печени. Звучит странно, не правда ли? Ведь мы для того и проводим детоксикацию печени, чтобы помочь ей. И, конечно, думаем, что процедура не только безопасна, но и полезна. А вот и не обязательно. Скажу даже больше. Прежде чем пройти лечебную чистку печени, нужно тщательно обдумать потребности этого органа и не забыть о надпочечниках. В 38 главе я рассказываю об этом подробнее. Помню, однажды я наблюдал за тем, как мой друг выпалывает сорняки у себя в огороде. Я сидел рядом, а он жаловался мне на то, что у него куча важных дел, и он просто не успевает уделять время огороду. Сорняки исчезали прямо на глазах. Мой друг ползал на коленях, подбираясь все ближе к своим драгоценным перцам. В удобренной почве вокруг него сорняки разрослись сильнее всего. Мой друг ухватился за огромный чертополох. «Уверен, что хочешь его вырвать?» — спросил я. «Может, просто обломить стебель у корня, чтобы не повредить перцы? Ты ведь каждый год выигрываешь с ними награды на фермерской ярмарке». «Да», — ответил друг. «Три года подряд выигрывал, но мне нужно вырвать этот чертополох, потому что иначе он будет забирать питательные вещества у перцев». Он немного пошевелил стебель, потом потянул и резко дернул. А я так и сидел, чувствуя себя крайне неловко. Поначалу он старался действовать как можно осторожнее, но быстро вошел в раж, рванул изо всех сил и выдернул чертополох с корнем. Но пострадал не только он. Вместе с сорняком мой друг выворотил корни трех перцев, которые теперь лежали рядом с грядкой среди комьев земли. Друг кинулся к своим драгоценным растениям, как военный врач на поле боя, который торопится спасать раненого. Он закопал их обратно в землю и сделал все возможное, чтобы исправить свою ошибку. Тщательно полил их, удобрил особым составом питательных веществ и даже внес новые удобрения, которые еще не пробовал до этого. Но, несмотря на все меры, в глубине души он знал, что принял неверное решения. Вред, который он нанес собственным растениям, оказался слишком велик. У перцев ушел целый месяц на то, чтобы оправиться, но они так и не восстановились до конца. Хотя они покраснели, и из них можно было приготовить салат, они были слишком маленькими, чтобы показывать их на фермерской ярмарке. У моего друга спрашивали, в чем дело, и ему пришлось говорить, что он уезжал из города по делам. При следующей нашей встрече он сказал, «Надо было просто срезать чертополох у корня, положить побольше перегноя у самих перцев и дать им расти. Вот тогда я бы наверняка получил награду». Когда мы пытаемся очистить печень от отравляющих веществ, то зачастую проявляем излишнее рвение и, стремясь избавиться от всего мусора разом, разрушаем себя. Многие методы детоксикации рождают в печени настоящую бурю, а также задевают эмоциональные центры, которые обычно помогают нам сосредотачиваться на задаче, и от этого мы чистим печень еще рьянее, доходя до крайностей. Очищая печень, мы должны думать только о призовых перцах, то есть о надпочечниках. Эти маленькие железы, расположенные на верхушках почек, похожи на перцы тем, что тоже вырабатывают много тепла. Вы когда-нибудь выходили на мороз без куртки? Если да, вспомните, как шевелили пальцами или прыгали на месте, и это помогало, потому что заставляло работать надпочечники. Когда ваши мышцы сокращаются, эти железы, вырабатывающие тепло, посылают в организм адреналин, чтобы вы согрелись. Многие думают, что когда мы двигаемся, нас согревает только усиленное кровообращение. На самом деле это сердце, получив сигнал надпочечников, начинает биться сильнее, а кровь стремительно переносит лишний адреналин, из-за чего нам становится теплее. Есть такие сорта жгучего перца, которые создают много единиц теплоты, но нужно быть внимательными, чтобы не обжечься ими. С перцами в нашей спине, надпочечниками, тоже нужно обращаться предельно осторожно. При неправильной чистке стрессу подвергается не только печень, но и надпочечники. А ведь они зачастую и без того перегружены и ослаблены. Надпочечники не совсем здоровых людей уже слегка повреждены и функционируют не лучшим образом. Многие из нас страдают от приступов адреналиновой усталости. При чистке печени надпочечники запускают неизвестный науке процесс. Они сканируют токсичные вещества, высвобождаемые из печени, и подбирают подходящий объем и состав адреналина, чтобы обезвредить их. На одну часть ядовитых веществ надпочечники должны выделить примерно две части адреналина. По составу этот адреналин весьма щадящий, но и он травмирует печень. Современная медицина не может измерить количество шлаков, которые выводит из себя печень и даже не знает о взаимоотношениях токсинов и адреналина. Когда все идет своим чередом, надпочечники производят мало адреналина, поскольку токсины выводятся должным образом и равномерно, без тревожных сигналов в организме. Когда печень принудительно чистят, да еще грубо, токсины оказываются в крови, и тревожные сигналы охватывают весь организм, как будто в городе прорвало дамбу или случился пожар. Сама печень тоже посылает сигнал тревоги. Представьте себе, что вам дали задание убрать огромные булыжники с вершины холма и начать приказали с самого тяжелого. Уверен, вы будете инстинктивно сдерживать движение камня, потому что управлять им, когда он катится под откос, слишком сложно. Но вам не удается долго контролировать его, и булыжник покатится прямо на вашего напарника, стоящего у подножья холма. Что вы сделаете? Закричите «С дороги!» То же самое делает и ваша печень, когда выпускает в кровь слишком много токсинов. Она вырабатывает химические соединения, которые предупреждают центральную нервную систему о том, что происходит неправильная очистка. Нервная система немедленно перенаправляет сигнал тревоги над призывая их спасать ситуацию и срочно выделять адреналин для защиты организма. Адреналин действует как стероид. Он не дает организму реагировать на токсины. Зачастую этот выплеск адреналина вызывает у человека эйфорию, причем у людей с сильной нервной системой и относительно здоровыми печенью и надпочечниками она может длиться несколько дней, а то и недель. Иногда людям, которым стало плохо из-за модной экстремальной диеты, говорят, что это реакция на оздоровление. Да, даже при бережной чистке наше тело будет реагировать на выход токсинов, однако экстремальная чистка вызывает откровенно нездоровые ощущения. Это значит не только то, что в вашем организме скопилось слишком много токсинов, но и кое-что еще. Когда печень разом высвобождает большое количество ядовитых веществ, она уже не может поддерживать наше здоровье, а из надпочечников хлещет адреналин, чтобы сохранить верное соотношение с токсинами. Для ослабленных надпочечников это ненужная дополнительная нагрузка. Тогда человек может впасть в состояние противоположной эйфории, Его самочувствие сильно ухудшится, и все закончится тем, что печень просто всосет обратно большую часть токсинов. Чувствительному человеку это может даже навредить, что парадоксально, так как сам по себе адреналин призван защитить центральную нервную систему. У человека может начаться дрожь конечностей, боли и головокружения. Влияние адреналина на центральную нервную систему современная медицина изучила лишь поверхностно. Например, врачи настоятельно не советуют людям с болезнью Паркинсона использовать шприцы с эпинефрином, если только речь не идет о спасении жизни. Ученые обнаружили, что это лекарство по составу тот же адреналин усугубляет состояние больных. Дело в том, что болезнь Паркинсона – неврологическое заболевание, а эпинефрин тяжело переносится нервной системой. Именно из-за адреналина люди с патологиями нервной системы или просто со слабыми нервами плохо переносят стрессовые ситуации. Их нервная система настолько чувствительна к адреналину, что они просто не могут сохранять присутствие духа. Очистка печени должна быть сбалансированной. Небольшой подъем или спад энергии допустим, но в разумных пределах. У всех людей разные проблемы со здоровьем, и потому реакция на чистку индивидуальна. Но состояние, когда ощущаешь себя больным и разбитым, недопустимо. К сожалению, я десятилетиями наблюдаю, как люди перегибают палку. Когда организм оправится от чистки, на что уйдут многие недели, вам может показаться, что процедура принесла результат. На самом деле вы просто оправились от ее последствий и вернулись в то состояние, которое было у вас до чистки. Этого механизма не понимают и многие именитые эксперты. После чистки нужно восстанавливаться быстро, лишь тогда она полезна. Когда печень заставляют быстро очищаться, надпочечники слабеют, и прийти в себя становится труднее. Чем слабее были надпочечники до чистки, тем дольше будет процесс восстановления. Из-за всплеска адреналина у вас может начаться бессонница, которая еще сильнее повредит надпочечникам. Во время экстремальной чистки люди часто плохо спят, а после курса детоксикации никак не могут выспаться, потому что надпочечником нужно восстановиться. Мы должны защищать свои посадки перца, то есть надпочечники, что не так-то просто, потому что они немного разные даже в одном организме. Это только на первый взгляд они идентичны. На микроуровне каждый из них уникален по форме и размеру. Как два перчика на одном кусте могут иметь разную окраску и форму, степень жгучести и количество семян, два надпочечника одного человека всегда немного отличаются друг от друга. Поверьте мне, за десятилетие своей работы я видел множество надпочечников, и в паре один всегда был слабее другого. Этот факт крайне важно учитывать при чистке, так как более слабому надпочечнику придется работать интенсивнее, чтобы вырабатывать нужное количество адреналина. Впрочем, более слабому надпочечнику всегда приходится больше трудиться и учитывать его интересы куда важнее, чем заботиться об обоих сразу. Подробнее о том, как заботиться о надпочечниках, можно узнать из четвертой части этой книги и главы «Усталость надпочечников в книге «Взгляд внутрь болезни». Нейтрализация адреналина Давайте присмотримся к тому, как общаются печень и надпочечники в нашей повседневной жизни, когда мы не чистим печень. Задача печени — поглощать и нейтрализовывать лишний адреналин. И это одновременно чудесный процесс и огромная работа. Иногда очень трудная работа, особенно если мы не слишком осторожны. Хотя стресс считается негативным фактором, в небольших дозах он полезен, поскольку помогает нам сохранять мотивацию, двигаться вперед и сосредотачиваться на том, что я называю целью плюс. Как я уже говорил в начале главы, есть здоровые и естественные выбросы адреналина. Как обратить стресс себе на пользу, рассказано в книге «Еда, меняющая жизнь». Однако излишний стресс, а также чрезмерная стимуляция, опасные чистки, экстремальная активность и слишком длинные перерывы между приемами пищи заставляют надпочечники выделять токсичный и разрушительный для нервной системы и всего остального организма адреналин. Также надпочечники выделяют кортизол, который похож на хорошего ребенка, увязавшегося за плохим парнем, адреналином. Когда адреналин ведет себя правильно, кортизол становится разумным и полезным. Но если он свяжется с адреналином в ночь на Хэллоуин, высоки шансы, что эти детишки начнут швыряться яйцами и туалетной бумагой. Помните, что наш организм не враг нам. Без адреналина нас давно бы уже не было на свете. Наши проблемы проистекают из требовательности мира, в котором мы живем, а не дефекта организма. Когда надпочечники выбрасывают много адреналина, иммунные клетки, лимфоциты, моноциты, базофилы и нейтрофилы рассчитывают на печень. Эти нервные компоненты иммунной системы убегают и прячутся, потому что не хотят, чтобы их сожгли. Они знают, что адреналин способен повредить их, а потому рассчитывают на то, что печень примет удар на себя. Иммунная система печени должна быть сильнее и умнее всех других систем организма, и ее самые умные лейкоциты защищены пленкой, которая помогает им выстоять против разрушительного воздействия адреналина. Эта броня образуется за счет химической функции печени, которую еще не открыла медицина, и содержит в себе аминокислоту, уникальную минеральную соль и белок клеток печени. Сильная печень может защитить селезенку и всю иммунную систему. Реагируя на адреналиновые всплески, Печень, добрый и отважный защитник организма, действует как губка. Адреналин вливается в нее через печеночную воротную вену и печеночную артерию, впитывается в поры по всей поверхности печени, а также поступает из прилежащих лимфатических сосудов. У него ужасные манеры. Он не стучится в дверь, а выбивает ее ногой. Печень поглощает излишек гормона, чтобы предотвратить вред, который он может нанести. Это жертва, поскольку адреналин ничем не помогает эльфам нашей печени и даже враждебен ее собственной иммунной системе. Раздается сигнал тревоги. Он отличается от сирены, которая завывает, когда печень высвобождает слишком много токсинов за раз, и организм узнает, что иммунная система печени нарушена. В этот момент ему нужно немедленно выполнить множество задач. Иммунные клетки, например, должны защищать важные ресурсы подобно матери, которая посреди наводнения бежит спасать ребенка. Эльфы получают команду «Бегом марш!» и запускается чудесная химическая функция выработки естественного вещества, напоминающего растворитель. Основные его компоненты — старые гормоны, которые перестали выполнять свою первоначальную задачу. Печень собрала, нейтрализовала и изменила их. Это нормальные гормоны, которые организм вырабатывал в прошлом, например, половые гормоны и гормоны стресса, а также гормоны, которые мы получаем с яйцами или молочными продуктами. Когда бы печень не обнаружила их в кровотоке, ее клетки, которые вырабатывают плазму, захватывают их, обезвреживают, а потом расщепляют и делают из них новое, крайне важное вещество. Когда снова раздастся сигнал тревоги из-за избытка адреналина, клетки печени, вырабатывающие плазму, активируют и выбросят в кровь отработанные гормоны и запустят химическую реакцию, которая превратит их в то самое вещество, похожее на растворитель. Если вы испытываете сильный страх и стресс, влюбились или разлюбили, Разгневались или пережили предательство, обиду, горе. Если ваша жизнь изменилась к лучшему или к худшему, ваши надпочечники реагируют выработкой большого количества кортизола и адреналина, призванных поддержать вашу стойкость. Организм знает, что цена этой поддержки — переизбыток гормонов, который может причинить вам вред на физическом, психическом и даже душевном уровне. Если едкий адреналин вступит в контакт с клетками иммунной системы печени, оболочками кишечника или мозга, он повредит их. Если соприкоснется с костями, то сделает их более тонкими и хрупкими. Адреналиновые всплески могут усилить уже существующую аллопецию и депрессию, подпитать болезнетворные микроорганизмы внутри печени, в том числе и вирусы герпеса человека 4 и 6 типа или вируса, поясывающего лишая. Только одно вещество может остановить этот хаос и вернуть организму баланс — химическое соединение, состоящее из старых видоизмененных гормонов. В крови это вещество служит одновременно приманкой и ловушкой для избытков кортизола и адреналина. Эти вредные гормоны видят себе подобных и притягиваются к ним, думая, что вместе они будут сильнее. Если вы считаете, что гормон не может думать, то подумайте еще раз. Биохимические соединения содержат огромное количество информации, которую наука не может пока расшифровать. И даже если человечество вырастет из ненависти, жадности и зависти, прекратит развязывать войны и за тысячу лет совершит научную революцию, даже тогда ему не удастся разгадать этот шифр. Информации внутри гормона так много, что он напоминает отдельную вселенную. Эти знания направляют гормоны, на которые воздействует энергия организма и человеческой души. Именно поэтому гормоны так тесно связаны с эмоциями, и поэтому адреналин выделяется, когда наша душа испугана. При столкновении старых и новых гормонов первые действуют на вторые как липкий пол. Свежие гормоны прилипают и становятся менее быстрыми и ловкими. Лучше старых гормонов с этим никто не справится. Это случай, когда подобные побеждают подобное. Побеждает подобное так же, как люди чистят лицо с помощью масел или используют грибы, чтобы избавиться от грибка. Когда избыточные гормоны стресса от новых интенсивных эмоций или экстремальной деятельности связываются со старыми, сохраненными внутри печени, происходит чудодейственная химическая реакция. Они становятся единым целым. Свежий адреналин и кортизол вдыхают жизнь в старые гормоны, а те несут с собой смерть и удаляют информацию о страхе, хаосе, потерях, предательстве, обиде, горе и напряжении. Иными словами, старые гормоны обезвреживают новые. Они останавливают заезд на аттракционе, они выстраивают заслон. Старые и новые гормоны образуют сбалансированную пару. Теперь адреналин и кортизол нейтральны, они больше не представляют опасности, и их можно вывести через почки. Одно «но» — это происходит, если печень работает отлично и находится в прекрасном состоянии. Перегруженная печень теряет способность нейтрализовывать адреналин и кортизол и больше не может действовать как родитель-защитник. Поначалу она еще способна перерабатывать какую-то часть старых гормонов, но остальные ей приходится хранить в себе. Если же печень совсем изношена, она хранит в своих специальных отделениях практически все связанные гормональные соединения в ожидании момента, когда получит передышку и сможет вывести их из организма. Если печень такого шанса так и не получит, связанные гормоны станут отходами, занимающими драгоценное место внутри органа. Опасно то, что, ослабев, печень теряет способность нейтрализовывать гормоны. Она будет стараться изо всех сил, но ее работа останется не идеальной и часть адреналина окажет разрушительное воздействие на саму печень и другие органы. Очень многие люди, пережившие предательство, зависть, обиды, боль, горе, насилие, прошедшие через безответственное или нарциссически эгоистичное отношение к себе, сталкиваются с приступами адреналиновой усталости. Их пищеварительная система становится гиперчувствительной, так как свободный адреналин оказывает крайне разрушительное воздействие на оболочку кишечника и желудок. Из-за того, что этот гормон усиливает патогенные факторы, люди ощущают недомогание и вялость, чувствуют себя разбитыми, а в сложной ситуации у них проявляется герпес, опоясывающий лишай или экзема. Иммунная система печени, которая обычно не дает вирусам выйти наружу, ослабевает из-за всплеска адреналина. Экстремальная чистка ставит печень перед выбором – выпустить старые гормоны, чтобы связать излишки адреналина и нейтрализовать их, или не делать этого, поскольку мозг посылает сигнал над не просто так, а чтобы защитить организм от ядовитых веществ, покидающих печень. Адреналин наносит организму дополнительный удар, но он, как инъекция эпинефрина после укуса пчелы, оказывает противовоспалительное действие и останавливает реакцию организма на яд. Печень, наш бессменный полицейский, знает, насколько важно позволить адреналину сделать свое дело, так что она решительно удерживает внутри себя старые гормоны. Из-за этого она получает сильный удар, когда адреналин добирается до нее через кровоток. Вот почему чистка печени редко бывает безопасной, тем более искусственная, основанная на мифах и непроверенных теориях. Только представьте себе, ядовитые вещества выгружаются из печени в огромных количествах, что провоцирует выброс адреналина. В итоге печень принимает на себя удар как свободного адреналина, так и токсинов, которые ее покинули и вернулись обратно. Это действительно очень опасно. Кажется логичным, что диета с повышенным содержанием жиров создает в кровотоке буфер, который сдерживает и гасит токсичный адреналин. Совсем наоборот. Да, он его приостанавливает, но из-за этого адреналин надолго задерживается в организме, а поскольку его невозможно поглотить, нейтрализовать или вывести вместе с мочой, он продолжает подавать свой тревожный сигнал, воздействующий на наши эмоции. Это значит, что страдающая ожирением или дряблая печень вгоняет нас в стресс, как будто мы только что узнали, что пропустили важное совещание. Вот и ответ на вопрос, почему мы никак не можем отпустить сильные негативные переживания. Очистите печень, избавьте ее от жира, и она сможет, наконец, переработать адреналин и защитить вас от навязчивых воспоминаний. Решительный настрой. Если все делать правильно, наши надпочечники и печень на удивление быстро восстанавливаются. Однако, не зная, как они общаются между собой, можно наделать много ошибок и подорваться на скрытых минах. Надпочечники восстанавливаются особенно быстро. Знание о том, как они функционируют в трудные времена, дает нам понимание, как о них позаботиться. К сожалению, иногда для этого нужно пройти долгий путь. Не понимая, как работают надпочечники, люди ступают на скользкую дорожку. Изучите информацию из этой книги повнимательнее. Одно только знание о роли печени в защите надпочечников уже поможет их укрепить. Сделайте еще один шаг вперед. Позаботьтесь о печени, выполнив мои советы, и вы автоматически позаботитесь о надпочечниках, спасете их от стресса. Не нужно жить внутри пузыря и избегать любого конфликта или сильной неприятной эмоции. Никто не отнимает у вас естественного права переживать трудности, но у вас также есть и естественное право учиться на своих ошибках и становиться сильнее. Наш организм знает, как это сделать, но мы должны наблюдать за его истинными потребностями и правильно с ними работать.